Бабушка в Кутаисе, погадав с утра на кофейной гуще, отправится на базар, а следом за ней потащится езон с аргонавтами, которые волокут золотое руно, а за ним громогласные веселые женщины, которым бабушка с утра наобещала прекрасный день, налоговый министр с портфелем и шерстяная коза с подмигивающей мордой. Потом бабушка пойдет по соседям за тем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 Оказалось в горшке дырка. Он вылил воду и вернул горшок обратно. За камином обнаружилась бутыль зеленого стекла, которая не протекала, и Плетнев воткнул букет в бутыль.